Глава пятая Кабинет мистера Крейтона находился на втором этаже, куда меня сначала не хотели даже пускать. Еще бы, следователь по особо важным делам не должен заниматься разными впечатлительными дамочками, особенно если эти дамочки находятся в добром здравии. Но позвольте, я непременно должна увидеть мистера Крейтона, спросила я с упрямством полисмена. Извините, мисс Ингрид, но у меня нет подобных распоряжений на этот счет. Помотал он головой и протянул автоматическое перо и лист бумаги с ближайшего стола. «Можете написать заявление. Что у вас случилось?» «Я прохожу свидетелем по делу об убийстве мистера Уилла», раздраженно ответила я, озираясь по сторонам в поисках какого-нибудь знакомого лица. К сожалению, с утра в участке царил настоящий муравейник. Ругались две торговки, обвиняя друг друга в воровстве. Без конца отзинькал звонок телеграфа. Мимо провели паренька в лохмотьях, заломив ему руки за спину. Один из секретарей громко долбил по клавишам пишущей машинки, фиксируя показания. Стало как-то мерзко и противно от того, что для них я очередная скандальная особа. К тому же с окровавленной птичей головой в мешке. «У инспектора много дел, мисс. Оставьте заявление, и он обязательно с вами свяжется». Полисмен посмотрел мне прямо в глаза, не договорив фразу. Если посчитает нужным. Грустно покачала я головой. А ведь говорил, чтобы обращалась в любое время. Красивая фраза, не более. Что значит, если? Громогласно раздалось позади меня. Вздрогнув, я обернулась. Он опять словно заполнил собой все пространство. Стремительный широкоплечий. Он словно вырос из ниоткуда за моей спиной. Приподнял в соответственном жесте шляпу-котелок. Улыбнулся. Мисс Ингрид. Чуть наклонил он голову. «Что-то внутри радостно трепыхнулось. Он меня запомнил». «Кэп, мисс Ингрид, можешь пропускать ко мне в любое время дня. И ночи тоже, если придется». Командным голосом проговорил мистер Крейтер полисмену без тени улыбки на лице. Полисмен привел на меня заинтересованный взгляд, и я невольно смутилась повышенного внимания. «Как скажете, детектив», – невозмутимо ответил он, посторонившись и освободив путь. Мистер Крейтон сделал приглашающий жест рукой, пропуская меня вперёд. Но тут его взгляд перехватил мешок, который я судорожно сжимала в руках. «Что там у вас?» – нахмурился он. «Давайте помогу». И решительно протянул к нему руку. Я отпрянула, пряча мешок за спину. «Петушиная голова!» – чистосердечно выпалила я. Мужская рука так и замерла в воздухе. Полисмен округлил глаза, с недоверием уставившись на мешок. «Голова» переспросил следователь завидным самообладанием. «Или весь петух?» «Голова», — подтвердила я смущенно. «Отдельно от тела. Само тело, скорее всего, почило в чем супе». «Позвольте поинтересоваться», — светским тоном продолжил мистер Крейтон. «А с какой целью вы принесли ее в участок? Неужто в качестве взятки?» Я с трудом выдержала его серьезность, хотя истинное отношение к происходящему выдали насмешливо прищуренные глаза». «Так это же улика!» – возмущённо ответила я. «Тогда я просто обязан изъять у вас док. Мистер Крейтон перехватил у меня мешок, с любопытством туда заглянул, хмыкнул и передал полисмену. «Сфотографировать, описать, данные отправить мне». Полисмен брезгливо взял мешок двумя пальцами. «Будет сделано. Куда прикажете деть? Саму улику». «Улику?» – мистер Крейтон задумался на секунду. «Саму улику». «Можете отдать Рену. Он непременно оценит по достоинству». Полисмен коротко кивнул и бросился исполнять приказание. «Рену», — повторила я рассеянно, — «такое необычное имя. Разве в полиции разрешено работать иностранцам? Из какой он страны?» «Рен, это сторожевой пёс», — снисходительно ответил инспектор, увлекая меня за собой на второй этаж. «Если честно, не интересовался его происхождением». Но, скорее всего, его рот происходит от местных барбусов, и он не прочь полакомиться скоропортящимися вещдоками. Надеюсь, вы были не сильно привязаны к этой голове. Кстати, как оно у вас оказалось? Полагаю, подкинули как угрозу? Мы вошли в небольшой аскетично обставленный кабинет, широкий письменный стол, сейф в углу, пробковое полотно рядом с окном, сплошь утыканное булавками, фиксирующими обрывки бумаги записями. Маленький круглый столик на колёсиках с нарядным чайником и парой чашек, никак не вписывающихся в исконно мужской интерьер. Инспектор указал мне на стул, а сам плеснул в одну из чашек холодный чай и молча протянул мне. Я из вежливости сделала один глоток. Чай был отвратителен. «Итак...» Он уселся напротив меня и сцепил руки в замок. «Что же всё-таки привело вас ко мне, Аннет?» Я собралась духом и выпалила. «Сегодня меня пытались убить». Инспектор слушал меня, не перебивая, но с непередаваемым выражением скептицизма на лице. А когда я закончила свой рассказ, еще несколько минут молчал и хмурился. «То есть вы утверждаете, что вас пытались убить с помощью проклятия?» – переспросил он наконец. «А также вам регулярно громят витрину. А сегодня еще и подкинули петушиную голову. И вы считаете, что все это связано с убийством мистера Уилла?» В его устах это действительно звучало несколько странно. Не так логично, как в моих мыслях. Вернее, вообще ни разу не логично. Именно, с нажимом ответила я. Ну, тогда давайте порассуждаем. Следователь откинулся в кресле, запрокинул голову, уставившись в потолок, как будто там у него запасенной подсказки. Проклятие. Это вообще сложно доказуемая вещь. Я мог бы вас отправить к макконтролю, но, так понимаю, оно с вас уже снято. Привязка уничтожена и следов никаких нет. Было ли оно вообще, никак не проверить. Так что маги вряд ли заинтересуются. А полиция расследует дела реальные. Убийство, воровство. Могу помочь разобраться с угрозами и битьем витрин. Это, по крайней мере, материальный урон. Но проклятие, это точно не по моей части». «К тому же, даже если предположить, что в вашей жизни этой ночью действительно что-то угрожало, то вам не кажется, что это совершенно другой почерк? Профессора убили безо всякой магии, ударом по голове, совершенно прозаично. Неужели стали бы настолько заморачиваться с вами?» Я слушала его рассуждения и злилась, страшно злилась на себя от того, что он, скорее всего, прав. Возможно, и не было никакого проклятия. И от его холодной, отстраненной рассудительности, и даже некого пренебрежения. Было ощущение, что я пришла вообще не по адресу. Хотя, что удивительного, неужели я и правда надеялась на сочувствие? Кажется, я зря пришла. Я торопливо подорвалась с кресла. Извините. «Аннет, к чему же такая спешка?» Недоуменно вскинул на меня взгляд инспектор. «Я всего лишь рассуждаю вслух, а не обвиняю вас во лжи. Присядьте, пожалуйста». Я продолжу. Я послушно села обратно, как пёс по команде, выпрямила спину и продолжила неприязненно наблюдать за размышлениями следователя. «Разбой, это, конечно, тоже не по моей части», — неторопливо говорил он, постукивая кончиками пальцев друг от друга. «Но на злоумышленника можно устроить засаду». «Если вы вернёте моё честное имя, то уверена, пакости прекратятся», — холодно ответила я. «Хм...» Перевел он на меня заинтересованный взгляд. А «Ведь в теории вас могли пытаться убить именно из мести, думая, что вы убийца профессора. Тогда становится понятен другой способ». Я округлила глаза. «Тогда тем более!» – воскликнула я. «Ищите скорее! Мстителя мне еще не хватало!» «Который довольно близко вам знаком», – покачал головой инспектор который может подойти к вам на расстоянии вытянутой руки. «Это мог сделать любой прохожий», — упрямо помотала я головой. «Ваш испуганный взгляд говорит о том, что внутренне вы со мной согласны», — скупо улыбнулся мистер Крейтон. «Конечно, согласна. Но мысль, что кто-то из окружения хочет меня убить и при этом общается со мной, не вызывая агрессии, действительно пугала. Я не привыкла к двуличию, и да...» Я всегда была излишне доверчива к людям. Даже вчера, когда мистер Вудс... «А кто снял с вас проклятие?» Внезапно оборвал мои мысли следователь. Помимо воли я густо покраснела. «Знакомый», — ответила я через силу. «Он и спас меня от него. Собственно, от него я проклятие узнала». «Вы ему доверяете?» Пытливо посмотрел на меня мужчина, и яркие голубые глаза как будто видели все мои смятения. «Давно его знаете?» «Нет, на оба вопроса нет». Замявшись на секунду, все-таки ответила я. Тут он подался вперед, и светлые глаза его внезапно потемнели. «И как часто малознакомые мужчины ночуют у вас!» Вкратчиво проговорил он. Я вскочила с места, уперлась ладонями в столешницу, наклонившись к мистеру Крейтону. «Это что за грязные намяки вы себе позволяете?» Разъяренно выдохнула я. «Я могла бы вам солгать, но вместо этого рассказываю всё как есть. И не для того, чтобы... не для того, чтобы...» Воздуха не хватало. Пальцы стало покалывать магией, и я сжала их в кулаки. Не хватало ещё приложить мистера Крейтона о стену, как нынешней ночью мистера Вудса. Инспектор вдруг расслабленно засмеялся и откинулся обратно в кресло. От подобной реакции я чуть было не рассверепела ещё больше, но он заговорил. «Не утруждайте себе объяснениями, мисс Ингрид. Мне с прошлого вечера несут и донесения, что у вас появился мужчина». «Но у меня не появился!» Я попросил не перебивать. И бдительная владелица аптечной лавки напротив мастерской рассказала, как ночью к вам в дом пробрался незнакомец и наделал изрядный переполох. И о том, что вы его едва не убили, она тоже рассказала. «Вам следует плотнее закрывать шторы, мисс Ингрид». Усмехнулся он. «К тому же у меня есть описание всех подозрительных мужчин, которые к вам захаживали. В основном плотники и стекольщики. Даже наброски некоторых имеются. Показать?» Я торопело смотрела на мистера Крейтона, который откровенно забавлялся моей реакцией. «С такими соседями удивительно, что никто не видит, кто регулярно бьет мне витрину», мрачно ответила я. «Вот это...» Для меня как раз таки совершенно неудивительно. Снова усмехнулся он. Нечто подобное вы и предсказывали, верно? Припомнила я. Верно. Согласился следователь. А я припомнила еще кое-что. Вот, возьмите. Я выудила из складок платья потрепанную записную книжку мистера Уилла. Возможно, список клиентов как-то поможет в расследовании. Хотя последние листы и вырваны напрочь. Благодарю. Сдержанно кивнул мистер Крейтон, мельком пролистал книжку и добавил ее в пухлую папку, спрятав в сейф. «Что ж, а нам с вами, вероятно, предстоит посетить место очередного убийства», — повернувшись ко мне, произнес он спокойно. «Убийство?» — переспросила я перепуганно, и руки мои похолодели. «Кого-то сегодня убили?» «Вы же сами принесли голову невинно убиенного», — хладнокровно ответил мистер Крейтон. «Я жажду осмотреть место преступления».